477. Пространство полно изломанными лучами. Это посылки, непринятые и отвергнутые человечеством. Хлеб насущный ныне не дается и в невежестве отвергается. Если бы люди смогли принять все посылаемое им из высшего мира, земля преобразилась бы мгновенно. Если бы головы, тупо уставленные в землю, могли быть повернуты к небу, Так много, так неизмеримо много зависит от свободной воли человека. Но царь природы, свободно рожденный дух, предпочитает пребывать в рабстве. Свобода выбора открывает путь во мрак или к свету. Ищем поднятые головы. Где они? Потому вели комиссия посланников наших в деле пробуждения сознания человечества. Ныне оно должно быть разбужено, во что бы то ни стало и любыми средствами. Силы растущего интеллекта, неуравновешенные проснувшимся сердцем, направлены на разрушение. Этим пользуются темные, нарушая равновесие стихии и вызывая хаос. Движения разлагающейся материи, порождая губительные газы, несут планете смерть и опустошение. Отмирание зеленой коры Явление столь страшное, что представляет собой угрозу самому существованию человеческому. Но глухие люди! Разве мало предупреждений посылается и знаков дается? Разве мало пророческих снов, но о них даже стыдятся говорить? Давление небывалое, Или ливень знаков будут усиливаться, пока не будут исчерпаны все меры. Катастрофа — лишь выход из безвыходного положения, откладываемый до самого конца. Выход последний и страшный. В случае нужды космические законы не останавливаются не только перед уничтожением известной части человечества, но даже и целой планеты, если нарушается ее гармоническая связь с целым, с космосом. Сфера человеческого микрокосма находится в точно таком же отношении к космосу, как и Земля. Также отмирает и разрушается организм, лишивший себя связи с высшим миром, с пространством, с огнем питающим. Следовательно, очередная задача человека ⁇ это допустить свет в сущность свою. Даже отвергающие его питаются им. Как же изменится положение при сознательном его восприятии? Астрологический момент планеты указывает на небывалые напряжения пространственных огненных энергий. Следовательно, возможности усиливаются до предела. Пар, нагнетаемый в котлену неиспользуемый, вызывает взрыв, также и с огнем пространства, если он не считается с плотью земною. Сейчас каждый человек пороховой бочки подобен, готовый взорваться из-за каждого пустяка. Последствия этих взрывов будут усиливаться, вызывая тяжкие заболевания и смерть. Нельзя отвергать огонь безнаказанно. Люди раздираемы на части непринятыми или попираемыми огненными энергиями. Лишь принятые и направленные на общее благо станут они благодетельными. Стихи разрушительны до тех пор, пока не подчинены. Все дано для того, чтобы служить человеку, но при условии ассимиляции энергии сознанием. Огонь пространства, принятый огнями сердца, не опасен, ибо ассимилируется и служит во благо. Рыбы в стихии воды, птицы в стихии воздуха, Животные на земле живут, каждый вид в своей собственной стихии. Сделайте всю вселенную вашей стихией, Станьте неотъемлемой частью ее, слейтесь с пространственной жизнью и лучами ее, И необъятное вместилище Матери Мира станет вашим домом, Вашей Родиной, которая оно, даже будучи неосознанной, было всегда».